Глава тридцать Дым и воспоминания Вспышка Цвета, знаменующие смену времен. Взрыв света, и я чувствую запах, напоминающий древесный дым. Глаза медленно привыкают к тусклости. Я нахожусь в домике, где в углублении в стене горит огонь. Поворачиваюсь, чтобы оглядеться. Некоторые части изображения оказываются более мутными, а цвета бледные, как на старых фотографиях. На лежанке из толстого слоя сухой травы под старым одеялом переворачивается сбоку на бок женщина. Её лицо пылает от усилий и блестит от пота. «Это девочка», — сообщает акушерка, стоящая в ногах у женщины. «Она совершенно точно говорит не на английском». но я всё равно её понимаю. Она поднимает сияющие в свете стальные ножницы, раскрывает их широко, словно рот, и слязгом перерезает пуповину. Мать медленно тянется к брыкающемуся комочку рук и ног. «Дочь», — говорит её муж. «Оставляем?» Женщина смахивает кусочек слизи, прилипший к носу младенца. «Нет». Эту мы продадим». Цвета меняются, наступает темнота. Мерцание и взрыв рождают новый свет. Та же женщина в дверях своей хижины укачивает закутанного в тряпки малыша, маленького, ничего не подозревающего. Её лицо, запачканное и пустое, а стоящий рядом муж выглядит совершенно разбитым. Прямо у входа в их дом Он берёт из рук лысеющего мужчины грязную пачку денег. Мужчина забирает ребёнка. Простой обмен, эмоции ни к чему. Лысеющий мужчина уносит младенца через поле, к деревьям, затем вверх по горе. И уже в своём собственном полуразрушенном домишке он показывает маленькую девочку-жене. Она укачивает другое крошечное тело, помогая его рту, нащупать ее сосок и поесть как назовем нашу новую дочку спрашивает мужчина юаньян отвечает она продолжая покачивать младенца как птицы говорит мужчина кажется совсем не удивленный ее ответом речь идет о мандаринках небольших птицах из рода лесных уток с необычной яркой окраской «Точно, как птицы», — говорит она. «Юаньян», — повторяет мужчина. «Что-то странное в этом дыме и то, с какой осторожностью он произносит это имя. И я вдруг понимаю, что это моя бабушка. Юаньян — это Уайпу». «Юаньян», — снова говорит мужчина, пронося малышку через комнату, чтобы показать ей другого ребёнка. Смотри, кого тут держит мама. Познакомься, это наш сын, Пинь. Мерцание, темнота, вспышка. Появляются новые цвета. Аромат этого воспоминания зелёный и землянистый. Юаньян семь лет. Она наблюдает, как все приветствуют её дядю, который приехал на празднование лунного Нового года. Я вижу, что происходит у неё в сознании. Слышу её мысли, чувствую, что чувствует она. «Пинь, ты так вырос! Скоро будешь выше матери!» Дядя заходит в дом и глубоко смеётся животом. «Восемь лет — счастливая цифра. Этот год у тебя выдастся хорошим!» Пинь неловко улыбается. «Дядя, спасибо, что приехал. С Новым годом!» «Спасибо, что приехал», — эхом повторяет его мама. «Ты наверняка устал с дороги. Юань-Ян, принеси дяде чаю». Каждый уголок крошечной кухни отмечен последствиями маминых приготовлений. Сухие специи, покрывающие потрескавшуюся доску, которая служила столом. Пиалы, смазанные по краю соусами и маслом. Печёный батат, тушёные листья батата, рисовая каша — Суп с лапшой без мяса, но сварен на бульоне из свиных костей, так что почти мясной, редкое угощение. Горсть водяного шпината, спасибо соседу, который специально сходил за ним в горы. Есть даже несколько чайных яиц. Если Юаньян повезёт, ей достанется одно. Чайные яйца, также мраморные яйца, традиционное китайское блюдо. Яйца варят в крутую Затем достают и надламывают скорлупку, и снова опускают вариться. Но уже в чёрном чае, с соевым соусом и специями. Она удивляется, как они смогли позволить себе все эти яства. К счастью для Пиня, его день рождения выпал на самый крупный праздник. Лишь раз в году они едят как люди, заслуживающие того, чтобы выжить. Она судорожно ищет глазами керамический чайник, который только что кипятила. Вот и он, на деревянной подставке рядом с огромной каткой в глубине кухни, единственным ресурсом воды в их доме. Она обматывает руки тряпками, чтобы не обжечься. Юаньян ставит перед дядей чашку и медленно наливает красный чай, следя, чтобы её локоть был повёрнут в противоположную от него сторону, иначе будет невежливо. В качестве благодарности он стучит двумя пальцами по колену, и она, съежившись, отходит. Её главная обязанность — оставаться невидимой, сливаться со стенами и немногочисленной мебелью. Она отправляется на кухню, зная, что мама захочет, чтобы она всё убрала. Но, выходя, слышит, как дядя тихо смеётся и говорит. «Когда придёт время...» Юаньян станет Пиню идеальной женой. Маленькая Юаньян застывает и едва не спотыкается на выходе из комнаты. Она слышит отдаляющийся мамин голос, который произносит: "Надеюсь только, что бёдра у неё станут пошире, иначе она не сможет выносить здорового ребёнка". Темнота опускается как вуаль, а затем в неё врывается стремительный луч света. раскрывающейся всё новыми оттенками. На покатой стороне холма девятилетняя Юань Ян стоит между кустами и тянется зачем-то на уровне своих плеч. Её голова обвязана веткими лохмотьями, а на кожаном ремешке, надетом поверх ткани, болтается свисающая на спину плетёная корзина. Под бусинками собирается у неё на висках, капли бегут вниз по лицу. Её руки ловко ощипывают листья и почки с верхушек кустов. Двигаясь по склону, Юань-Янь размышляет о своей родной семье, о том, как бы сложилась её жизнь, останься она с ними. Она представляет, как мать шьёт ей красивые платья, заплетает аккуратные косы. Отец разучивает с ней песни и аккомпанирует на бамбуковой дидзы. Его пальцы пылко и умело порхают над дырочками, губы выдувают воздух. Дидзы китайская поперечная флейта, обычно изготавливается из бамбука или тростника. Интересно, были бы у нее братья или сестры? Может, сестра, с которой они спали бы в одной кровати, шептали друг другу секреты? Рукой она смахивает с брови испарину. Работа изнурительна, но это легче, чем учиться в школе. Легче, чем изучать персонажей книг, выцарапывая их имена в грязи, волнуясь о том, что каждая ошибка может обернуться ударом учительской плётки по рукам. Здесь, среди листьев, наказаний немного. Солнечный ожог, случайная царапина или укус насекомого. Но здесь тихо. Никто не говорит как и о чём она должна думать. Её руки заняты делом, но мысли свободны и могут бродить где угодно. Она прижимает горсть чайных листьев к носу и глубоко вдыхает, позволяя зелёным ароматам поведать ей все тайны Земли.